Глава 21. Просыпаюсь с ужасной головной болью и поворачиваюсь, взглянув на лежащего рядом Чарли. Он крепко спит, подложив ручку под голову с блаженной улыбкой на милом личике. В очередной раз замечаю сходство с его отцом. Но, к сожалению, это единственное, что у них общего. Если бы мне кто-нибудь сказал когда-то, что я полюблю бандита и рожу от него сына, я бы рассмеялась ему в лицо. Но реальность такова, что сейчас я живу в доме этого человека. Вот только последние события ясно дают понять, что пора бы нам убраться из этого места. Уже почти 9 утра, а Брэд так и не вернулся. Становится страшно за него. Чтобы между нами не происходило, меньше всего хочется, чтобы ему навредили. Как бы там ни было, он многое сделал для нас, Чарли. И когда-то я была почти уверена, что он сможет стать моему сыну настоящим отцом, «Собираемся пойти с Чарли, чтобы позавтракать, как дверь гостиной распахивается, и в дверях появляются вчерашние охранники. Они вообще спят когда-нибудь?» «Мэм, нам нужно забрать вещи мистера Питерса». «Где Бред? «Его нет в особняке. Он здесь больше не живет. «Вы соберете его вещи или мы сделаем это сами?» «Я сама». «Чарли, поиграй пока в своей комнате». «Иду в комнату и собираю вещи Брэда, не зная, что думать». По-хорошему, мне нужно собирать и наши вещи с Чарли. Но сначала я хочу убедиться, что с Брэдом все в порядке. Охранники забирают сумки и выходят из гостиной. Подхожу к окну и через некоторое время замечаю, как вещи Брэда небрежно закидывают в багажник, и машина уезжает. Тело сковывает в нервном напряжении, хожу из стороны в сторону, кусая губы. Поняв, что не могу больше ждать, звоню по внутреннему телефону и прошу Боба подойти и посидеть с Чарли. «Выхожу из гостиной и иду по коридору. Как только оказываюсь в главном холле перед лестницей, замечаю главы охраны, обсуждающего что-то с сотрудниками. Слышу быстрые шаги сбоку и поворачиваюсь, увидев направляющуюся в мою сторону растрёпанную и заплаканную Тэс. «Это ты во всем виновата!» Громко кричит девушка, и все присутствующие оборачиваются в нашу сторону. Но будто моего унижения недостаточно, и из кухни выходит миссис Бронт, застыв на месте. «Из-за тебя ему пришлось уехать!» Он давно хотел развестись с тобой. Он просто жалел тебя. Бедная женщина с больным ребенком. Сирота из детского дома, которую вернули назад приемные родители. Ах, какая жалость». Боковым зрением замечаю, как миссис Бронт в ужасе закрывает рот рукой. «Да ты просто обычная неудачница, не умеющая любить. Только и знаешь, как резать людей. Ты всегда была холодна к Бреду. А я люблю его. Ради него я готова на все. Ты его недостойна». Из девушки вырывается поток желчи, от которой внутренности начинают гореть огнём. Она надавила на самое больное. Как Бред только мог позволить себе рассказать ей о моей болезненной истории из детства, которую я по своей глупости однажды поделилась. Сжимаю руки в кулаки, не замечая боли от впивающихся в ладони ногтей. «Ты можешь больше не переживать. Теперь он твой Тесс». Стараюсь держаться достойно, но это дается титаническими усилиями. «Вот и кусай теперь локти». «Больше ты вообще никому не будешь нужна со своим сыночком. Закрой свой грязный рот, Тесса. И собери вещи. Ты больше здесь не работаешь. Это решение мистера Мартина». Звучит твердый голос главы охраны. «Я и не собиралась здесь оставаться. Это место проклято. А хозяин – настоящее чудовище. Вот увидишь, Шерилл. Ты поплатишься за то, что сделала Бреду». Разворачивается и уходит. «Стою, словно приросшая к месту» ощущение будто меня окатили ведром зловонной грязи. Ниже пасть, чем я только что, уже просто нельзя. Встречаюсь с сочувствующим взглядом миссис Бронт, сглатывая подступающий к горлу ком. «Ты в порядке, Шерил?» Обращается ко мне мистер Перил. Поворачиваюсь к нему и безмолвно киваю головой. На подгибающихся ногах, под внимательными взглядами сотрудников, поднимаюсь на второй этаж в надежде найти там Гэбриэла и все таки узнать о Бредди. Стучусь в кабинет, но не слышу ничего в ответ. Подхожу к двери спальни и стучусь в нее. «Да», — слышу хриплый ответ на той стороне и открываю дверь. Габриэль стоит рядом с кроватью с голым торсом и застёгивает ремень брюк. Мощные мышцы перекатываются от каждого движения рук. Волосы, все еще влажные после душа, лежат небрежными волнами. Если бы я не была так морально разбита, сейчас не смогла бы смотреть на него без трепета в груди. «Что с тобой?» Нарушает тишину его обращение, и от теплоты в голосе хочется завыть волком. «Что вы сделали с Брэдом?» Спрашиваю безжизненным тоном, игнорируя его вопрос. «Ты снова за свое?» Коричневые брови сходятся на переносице. «Что ты сделал с Брэдом?» «Совсем нет сил спорить и пререкаться». «Ничего. Я предложил ему приличную сумму, чтобы он исчез из твоей жизни и считал свою работу на меня оконченной. И он согласился. Вот кем оказался твой муж Шерилл. Он даже не спросил ничего про своего сына. Не думаю, что Чарли заслуживает такого отца. Последние слова добивают меня окончательно, и тело начинает бить сильнейшей нервной дрожью. Я сегодня же с Чарли уеду. Разворачиваюсь и открываю дверь. Ты никуда не уедешь. Дверь захлопывается прямо перед моим носом под тяжестью руки Габриэла. Я приехала сюда только из-за Бреда. Раз уж мы разводимся, мое пребывание здесь становится бессмысленным. Я сказал, что ты с сыном. остаешься здесь. Сколько раз мне еще это повторить? Я слишком много знаю, да? Теперь ты убьешь меня, как лишнего свидетеля твоей тайной жизни? Не неси чушь. Ты останешься, потому что я так хочу. Оставаясь здесь, я подвергаю себя и своего сына опасности. Вспоминаю предостережение Нейта. Со мной вам ничего не угрожает. С секунду смотрю в изумрудные глаза, пытаясь разглядеть в них, сама не знаю что. В качестве кого я здесь остаюсь? В качестве личного повара, доктора? Или твоей сексуальной игрушки? Вижу, как мрачнеет его взгляд, но меня уже не остановить. «Кем ты видишь меня, Гэбриэл? Скажи мне, какую роль ты для меня приготовил в этот раз?» Чувствую, как глаза наливаются слезами. «В качестве моей женщины». Его голос звучит твердо, но на лице, как всегда, непроницаемая маска. Запинаюсь, посмотрев на него сквозь пелену слез, Меня разрывает изнутри. Я будто стою на перепутье двух дорог, не зная, что меня ждет ни на одной из них. Готова ли я похоронить свою любовь к нему? Готова ли забыть все, что было? Возможно, судьба дает нам второй шанс. Но это ведь Гэбрил. Однажды он уже обманул меня. Ему ничего не стоит сделать это снова. Отвожу взгляд, качая головой, чувствую, как крупные слезы скатываются по щекам. Меня накрывает, и я закрываю лицо руками, начиная плакать навзрыд. «Шерилл, посмотри на меня. Берет мое лицо в ладони. Нет. С силой отбрасываю его руки. «Когда мы с Чарли станем тебе не нужны, ты откажешься от нас, как отказываются от детей и отправляют их в детский дом», кричу, захлебываясь в собственных слезах. Все случившееся за последние дни вырывается из меня целым потоком. Габриэл молча притягивает меня и крепко прижимает к своей груди, пока я сотрясаюсь в рыданиях. Ноги подгибаются от бессилия, и он подхватывает меня на руки. несет куда-то и садится, усаживая меня на свои колени. Начинает укачивать, как маленького ребенка нежно поглаживая по спине. Открываю глаза и моргаю тяжелыми веками. Поднимаю пульсирующую голову с подушки, поняв, что лежу на кровати Габриэла, но его самого в комнате нет. Даже не помню, как отключилась после своего срыва. Со мной такого еще никогда не происходило. Я всегда стараюсь держать свои эмоции при себе, закрываться от других. Но как бы я ни старалась, с Габриэлом у меня не получается быть холодной. Сажусь и свешиваю ноги на пол. Встаю на ватные ноги и, шаркая, иду в ванную. Смотрюсь в зеркало на свое раскрасневшееся лицо с опухшими от слез глазами. И кривлюсь. Напоминаю себе ту слабую Шерил, какой я была однажды. Загнанную маленькую девочку, пугающуюся каждого шороха. Всего того, что может ждать за следующим поворотом. Ту, которую я всегда презирала. Включаю кран и плещу водой в лицо, судорожно выдыхая. Выхожу из ванной и спешу покинуть комнату, чтобы только не встречаться с Гэбриэлом. После моей истерики я не готова смотреть ему в глаза. Для начала направляюсь в комнату Росса, чтобы проверить, как он и сделать перевязку. Подхожу к двери, которая оказывается открытой, и слышу голос мистера Перрила. «Росс, тебе же было сказано лежать. Почему ты вечно никого не слушаешь? Твое выздоровление зависит от этого». Вхожу и вижу Росса, стоящего у кровати в полусогнутом состоянии, держащегося за бок. «Я не могу постоянно лежать, пап. Ненавижу чувствовать себя беспомощным». «Твой отец прав». Даю знать о своем появлении, и на меня устремляются мужские взгляды. «Тебе нужно лежать, если ты хочешь быстрее восстановиться». Прохожу дальше и кладу на прикроватную тумбочку принадлежности для перевязки, которую предварительно взяла в медицинском кабинете. Поворачиваюсь к кроссу и жду, когда он ляжет на кровать. «Ладно, док, вылечи меня побыстрее, или я сойду с ума лежать без дела». Кривясь ложится на матрас. Я пойду, не буду мешать. Мистер Перрил выходит из комнаты. «Ты принимаешь лекарство, как я тебе сказала?» Надеваю перчатки и маску, внимательно посмотрев на мужчину. «Отец не дает мне забывать», — закатывает глаза. «Он просто волнуется за своего сына, это нормально, Рос?» «Ну-ка, давай посмотрим, как ты там заживаешь». Аккуратно поднимаю футболку и начинаю отклеивать пластыри. Тело мужчины сразу напрягается, сжимая мощные рельефные мышцы на животе и груди. Рос в отличной форме. Думаю, ему немного за тридцать. Именно таким и должен быть телохранитель. Молодой, сильный и любящий свое дело. Снимаю старую повязку и начинаю рассматривать место шва, ощупывая вокруг на возможное наличие уплотнений или выделений из раны, которые нам совсем ни к чему. Роск кривится, но не издает ни звука, стойко перенося боль. Мне все нравится. Пока все идет хорошо. Заключаю с облегчением. Отлично, док, я рад. Улыбается мне благодарной улыбкой. «Сейчас поменяю повязку и будешь заживать дальше». «Заканчиваю свою работу и выхожу из комнаты, оставляя Роса за просмотром футбольного матча по телевизору. Иду по коридору нашего крыла и замечаю идущих мне навстречу охранников. У них в руках часть моих вещей, и я останавливаюсь, растерянно посмотрев на них». «Куда вы несете мои вещи?» «Мистер Мартин приказал перенести ваши с сыном вещи в гостевые комнаты на втором этаже». «Но я не давала своего согласия». «Мы всего лишь выполняем приказ, обсудить этот вопрос с мистером Мартином». Проходит мимо меня. Совсем нет желания прирекаться с Гебриэлом. Я просто отпускаю ситуацию. Для начала я хочу поговорить с человеком, который может прояснить для меня многие вещи. А уж потом решать, оставаться здесь или бежать без оглядки.